Скорее, просто придется сажать в Робинсон наблюдателя, а тот пусть. Ну, можно попробовать использовать нот. Только как его установить? N-O-D-L-R. Night Observation Device Long Range. Прибор для ночного наблюдения на больших дистанциях. Инфракрасный прибор также используется в условиях плохой видимости и сильного задымления. Внешне напоминает старинный фотоаппарат на треноге. Подвесить в дверном проёме, как поначалу во Вьетнаме американцы подвешивали на банги-кордах пулемёты? Банги-корд. Резиновый шнур с крючками для крепления груза в машине или где попало. В Хьюи мы самодельный блок приборов из нода, тепловизора и видеокамеры устанавливаем на пулемётную турель. Но с Робинсоном так не получится. Вспомнить про пограничную вертушку на базе в ниагара Фолз Отберут ведь. И базе с неё должно что-то обломиться. А я пока не придумал, что именно.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 У нас еще по плану разведка в Бондаре-Бэй, рядом с Ванкувером, где тоже должна быть полицейская техника для наблюдения. И если есть, то мы ее как-то еще поделим. Но вообще преимущество в средствах обнаружения для такой войны, какую нам вести, то есть на больших пространствах и почти без населения, первейшее дело. Кто кого первым обнаруживает, тот и выигрывает. У нас на базе в Грейт Фолз были самолеты, и из-за этого мы могли заранее реагировать на маневры банд.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 Затем позвонил оперативный дежурный по базе и сообщил, что возле Лак-Ла-Биш обнаружили банду. Так что я, опустив телефонную трубку, вызвал по рации Брайана, Алекса, Джастина и Бобби Джо, почти эталонного реднака с невероятно гнусавым произношением, родом из Северной Флориды, который во время боя с бандой Форт Макмюррей проявил себя отличным бойцом и верным товарищем. «Брайан, поднимаем птичку! Опять сообщение о банде!» — крикнул я, выскочив из штабного модуля. «Таких сообщений довольно много. Кто-то что-то перепутает, где-то проедут просто не местные машины, а люди сейчас с оружием. В общем, сразу поднимают тревогу. Поскольку теперь именно я главный борец с бандами, то сигнал немедленно переадресовывают мне». Подобное паникерство даже поощряется, потому что пропущенный налет банды наносит обычно страшные потери. Погибшие увезенные люди, сожженные имущество, репутационные издержки власти. Так что всегда реагируем. На этот раз сообщение всерьез от патрульного самолета. Спасибо Насте, что обучила целый взвод пилотов. А вот они ошибаются редко. Перехватить банду, даже если это и вправду банда, мы все равно землей не сможем. Дала Клобиш две сотни километров.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 Нет, с войной бы подождал, пожалуй. Всё же людей слишком много погибло, и так могут не понять. Одно дело бороться с бандами, другое воевать чёрт знает где за захват каких-то пленных. Для этого, наверное, надо своё общественное мнение готовить и версию придумать получше, чем та, что является дежурной, про распространители инфекции. Тем более, что распространители на другой конец материка сбежали. Когда ожидать начала проблем? Думаю, что прямо сейчас. И мне сидеть тихо уже нельзя, надо идти к... к Уоррену, Блейку надо идти. Именно он — настоящая власть в анклаве. Все решения на самом деле принимает он. А если не он, то он может любое другое решение изменить, отменить и поправить. Миллиардер в своей прошлой жизни — создатель местного нефтяного комплекса в своей реальности, который, провалившись, добрался сюда и сумел возродить Хаски energy в этой реальности.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 «На границах анклава у нас везде плакаты развешаны с сообщением о том, что это граница анклава Колд Лейк и что за этой границей вот такие вот правила, после чего недолгий список. Ничего экстраординарного. Нормальным людям пугаться нечего. Держись главных дорог, остановись на блоке, дай себя досмотреть, сообщи место и цель следования. Да и все в сущности. Чего пугаться? По самолету с машин не стреляли, но самолет от них наверняка далеко»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 Не выходи на них в лоб и не подставляй хвост. Все время облетай по кругу, понял? Я знаю. Ну и молодец, так что так и делай. В летящий вертолет проще всего попасть, когда он идет прямо на тебя. Там поправку разве что на дальность надо делать, что несложно. Увидел попадание, тогда вообще все просто становится. И если в уходящий бить, то же самое, разве что в обратном порядке.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 Сразу и самолет увидел, он повыше нас метров на 300. И машины на дороге. Да, четыре машины в бинокль, детали видны. Все пикапы, как обычно. В кузовах пулеметы и какую-то броню вижу. Кабины прикрыты. Частично стрелки, вроде как. Немного странно, потому что обычно банды двигаются еще и с грузовиками, чтобы было куда складывать добычу и сгонять пленных. На трофейные машины не всегда приходится рассчитывать. Все же рассчитывали? Или разведка? На идущем втором пикапе заработал пулемёт. В нашу сторону потянулись трассы, хоть и не слишком точно. Брайан тут же перевёл машину в пологе вираж. «Огонь!» — скомандовал я. Затрахтел пулемёт с правого борта. Там Бобби Джоза прицелом. Встречные трассы сначала взбили пыль в поле рядом с дорогой. Перескочили к машине и довольно точно сосредоточились на стреляющем пикапе, потом на следующем. В ответ противник ударил из всех четырёх стволов. Мне даже показалось, что достаточно близко, но все же никто не попал, именно что из-за неправильного упреждения. Бобби Джо добил у машины ленту сотку. Брайан изменил траекторию со сменой высоты, увел вертолет на дальний разворот, чтобы дать теперь стрелять Джастину и не дать все же пристреляться стрелкам с земли. Джастин тоже достаточно быстро поймал машины в верный прицел. Я точно видел, как трасса сконцентрировалась на третьей, оттуда огонь прекратился. Стрелка свалил, похоже. Пикапы гнали изо всех сил. Стрелкам на них не хватало опыта взять поправку. И машина несется, и раскачивается, и мы движемся, и дистанция черт разберет какая. Все же видеть попадание, как мы, великое дело. Потом встала головная машина. Несколько пуль угодило в капот. Ну, или мне так показалось. Затем левый пулемет замолчал, и Брайан снова повел Хьюи на смену борта. Алекс, который как наблюдатель особо нужен не был, уже все отнаблюдали, что хотели, взялся за свою самозарядную снайперку, расстрелял магазин. У нас, к слову, были занятия по программе Aerial Platform Sniper. «Ведение снайперского огня с вертолета» в переводе с английского. И Алекс там квалификацию подтянул, так что сейчас демонстрирует. Бам-бам-бам, как палкой по кастрюле, не громко так. Все же попали в нас. Брайан даром что неопытный, резко сменил высоту и чуть подсбросил скорость.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 когда незамеченный дух прямо из куста на краю арыка вдруг открыл пальбу посадившейся восьмерки через задний блистер с дистанцией метров в двадцать, убив одного десантника и ранив двух других. А думали, что местность зачищена и вообще никого там быть не должно. Никого и не было, причем, судя по всему, этот дух там просто мимо шел, а на звук двигателя спрятался. А пилот выбрал место для посадки рядом с его укрытием. Хьюи завис метрах в двадцати над землей, затем пошел вертикально вниз. Земля в блистере под ногами медленно надвинулась, затем я ощутил касание полозьев. В машине было пусто, похоже. Глуши, за пулеметами внимания не терять. Алекс, прикрой. Открыв дверь, я выбрался из кабины, инстинктивно пригибаясь под вращающимися лопастями, хоть до них было далеко, и, держа короткий P-90 наготове, направив его на открытую дверь пикапа. Внутри машины пусто, точно пусто. В кузов так просто не заглянешь. Он сбоку высоко поднятым стальным листом прикрыт, так что обошел сзади. Труп. Стрелок. Свалился сиденье в угол головой, неестественно согнув шею и упершись подбородком в грудь. Куда ему попало, не вижу, но кровь течет на лицо, из-под каски. Все же в башню чукнуло, похоже. Шлем на нем военный, кстати. Рядом автомат лежит, обычный военный М4, с какой-то коммерческой оптикой. Пулемет. Опять же старый М60.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 Так, водительское удостоверение старое, докатастрофное, так сказать. Да, его, хоть на фото он немного моложе. Штат Калифорния, адрес, хрен знает, что это за городок. Вес, рост, цвет глаз, все соответствует. Джозеф Моралес. С виду на латиноамериканца не похож, наверное, уже не в первом поколении. Так, еще какая-то бумажка смятая и стертая в кармане, просто завалялась. Вытащил, развернул. Счет из мотеля комфорт In «Баффало-Вайоминг», «Три ночи». М -м. Интересно, то есть этот человек останавливался в нормальном мотеле в нормальном городе? Так что он, скорее всего, все же не бандит, так? Тогда почему они приехали сюда? Почему так странно себя повели? Почему сбежали? Что я упускаю? Он не из Вайоминга, потому что ночевал там в мотеле. Вместе с остальными?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 В мотеле остановиться, или там еды купить, или машину починить, или вообще ничего не объяснять. Приехали и приехали, какие проблемы, худого же не делаем. Или они все же что-то сделали, от чего им не хотелось ни с кем общаться. А самолет, например, оказался сюрпризом. Мы же на отшибе живем и о своих мерах обороны весь мир не оповещаем. Может так быть? Может. Но вообще интересно, я ради такого дела бы и в Вайоминг слетал узнать, что к чему. Более того, просто надо стыдать, потому что очень это все странно выглядит. Жаль, труп только один, потому что на других тоже любопытно было бы глянуть. А вообще, рисковые ребята через Монтану проскочили. Или они крюк дали, объехали опасное место. Или ехали через Раундап. Там все же маршрут безопасней, там просто анклав, и плюс это направление с запада прикрыто нашей базой. М -м -м. если через Раундап, то там их тоже могли запомнить.